Глава 17. Язык и золота Вот наш кинжал и яд. Михаил Лермонтов. Появившееся из-за долгожданное утро выдалось на сей раз для Гортера воистину ненастным. Бредя сквозь отступавшие от его сапог кудри холодного тумана, он будто проваливался в сон, и лишь ощущение твердой земли под ногами не давало ему сбиться с ритма своих собственных шагов. В глазах у следопыта мелькали уже знакомые блики, говорившие о том, что он в очередной раз превысил свой порог ясности, составлявший для него две бессонные ночи подряд, и, повинуясь возникшим инстинктам, он очень четко ощущал все связанные с этим недостатки. Во-первых, начиная с этого утра, Гортер, как это обычно бывало, больше не мог пользоваться луком, так как не мог правильно и вовремя сфокусироваться на цели. А во-вторых, он очень сильно терял в сноровке и скорости, и это прямиком подставляло его шею под чужой удар, если грядущие дела доведут его до потасовки. К счастью, случайное вмешательство следопытов в тайную жизнь города пару часов назад привело к тому, что он разжился какими-то очередными особыми бумагами, позволявшими, по словам его новых «друзей», беспрепятственно входить и выходить за пределы городских ворот, даже не представляясь стражнику. Но не очень-то доверяя их словам, Гортер решил все же прикрыть часть своей амуниции накинув себе на плечи огромный коричневый плащ, который он нашел на выходе из рудника, лежавшим поверх одной из телег с зерном. В таком виде он отправился в город, свернув через проселочные дороги к полям, после того, как все зерно оказалось снова погружено на телеги и под его непосредственным надзором доставлено обратно в предместье а лошади, И их нерадивые хозяева отпущены затем на все четыре стороны. Возможно, такое решение было и не самым удачным для того, кто хотел скрыться от чужих глаз, но спустя столько дней слежки и охоты следопыт отлично понимал, что теперь он уже не сможет оградить себя от висевших у него на хвосте королевских ищеек. И единственным способом для него не упустить свою собственную цель Являлся лишь постоянный марафон, переходящий от случая к случаю, от подсказки к подсказке, в конце которого его ждала либо победа, либо... Что это за печать такая? Буркнул стражник, раннему путешественнику, одетому в грязные лохмотья и застывшему прямо перед его будкой с мертвецки утомленным лицом. а а, -а от главы, что ли? «Ну, проходите, проходите тогда». Поправив за лямку свой рюкзак, Гортер молча прошел вперед, делая вид, что не замечает, как подозрительно осмотрел его стражник со спины, увидав его странный лук, выпиравшие из-под плаща элемента доспеха, прежде чем отвести свой взгляд в сторону. «Черт!» «Это вы городские!» За своими каменными стенами тихо бронился шепотом следопыт, пока проходил за столь ненавистные ему границы ворот, появившись на парадной площади города, словно привидение, окутанное парами утреннего тумана, и тут же исчезнув, устремившись куда-то в сторону под своды ближайших домов и дворов, стоящих у стены. Этому фокусу Гортера научили его недавние приключения в Кальстерге, оказавшиеся довольно тяжким испытанием для его духа, но в то же время весьма поучительным для его разума. А тем немногим, кто заставал его на улицах города в этот ранний для городских жителей час, могло показаться, что то был всего лишь обычный посыльный или разносчик, заглянувший в их края по своим делам. Однако даже самому Гортуру было неизвестно, куда же теперь вели его ноги пытаясь укрыть следопыта от любопытных глаз прохожих и зазевавшихся возничек, сидящих на козлах своих карет. Никогда не проявляя особого желания заглянуть сюда раньше, следопыт просто шагал по мощенным районам города, пытаясь отыскать хоть какое-то подобие таверны, но раскрашенные витрины домов, попадавшиеся ему на пути, могли лишь отталкивать его от себя» а заставленные узорчатыми лавочками и клумбами дома представляли из себя такой запутанный лабиринт строений, что Гортер даже не хотел и пытаться заглянуть туда, боясь потеряться среди однообразных домиков и высоких особняков, огороженных широченными заборами и решетками. «Вот же ж поганые города!» Наконец выругался он про себя, когда в очередной раз уперся в какой-то тупик. Нужно было свалиться прямо там, на дороге, и отдохнуть волю, а не плестись сюда, в этот гадюшник. Выбежав из-за поворота, Гортер яростно шагнул на первую попавшуюся улицу, чуть не налетел на какую-то старуху в волнистом белом берете и не столкнул ее с тротуара. «Эух! Эй ты! Что?» — опешила старуха и забрюжала на него своим ворчливым голосом, но следопыт не стал ее слушать. Почти разминувшись с ней, он, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь, но вдруг остановился и, немного опустив голову, решил все-таки как следует извиниться перед ни в чем не повинной прохожей, расспросив у нее заодно и про город, и про дорогу до ближайшей таверны. «Чегось?» — шваркнул на него старуха. «Таверна? Не знаю таких. А если тебе столовая нужна, то это далеко отсюда, бери лучше возничего». «Только комнат там никаких не сдают. Если надо комнату, так это тебе в дом отдыха тут где-то. Вон там вроде стоит какой-то. Направо сначала, потом прямо-прямо и упрёшься в кирпичный склад. За ним будет дорога и такой светлый дом длинный. Там и есть этот дом отдыха. Все приезжие туда едут, как не погляжу». «Спасибо, добрая женщина. Помогла ты мне». Поблагодарил ее Гортер и, сорвавшись с места, двинулся к ближайшему повороту направо. «Ишь ты, какой прыткий!» — удивилась старуха его милостивому обращению и, еще раз оглянувшись на этого странно одетого путешественника, неспешно заковыляла по своим делам дальше. Прошмыгнув мимо пары новых дворов и поворотов, Следопыт наконец-то выбрался из жилой зоны района и оказался посреди широкой площади, на которой велось строительство. Оглядевшись по сторонам, он заметил целую группу строений, напоминавших внешне внешнекирпичные склады. Но, присмотревшись к ним повнимательнее, Гортер осознал, что это были вовсе не те склады, о которых говорила ему старуха, так как многие из них оказались огорожены а другие и вовсе стояли поодаль вдоль окружной дороги, напоминая своим видом дома с большим количеством окон и проемов. Тогда следопыт решил немного пройти вперед и присмотреться ко всему поближе. Но не успел он проделать и сотни шагов, как на его пути вырос очередной забор, собранный из сетчатых прозрачных железных секций, натянутых на свои основания тонкими полосами. Для Гортера не привыкшего к такого рода открытым заграждениям, не составляло особого труда преодолеть их, но, углядев за дальними пределами ободранные кирпичные стены, сплошь закрытые новыми постройками, он решил повнимательнее изучить их и вскоре окончательно уверился в том, что это все же и был тот самый склад, который он высматривал. «Видать, бабка не знала, как тут все застроили», решил про себя Гортер, и зашагал дальше, обходя ограждение по периметру, пока не вышел к передним воротам склада. Перед этими воротами проходила широкая дорога, по которой время от времени проезжали повозки и богатые экипажи, а на ее противоположной стороне располагалось очередное безликое здание светло-бежевого цвета, имевшее широкий двор и огромное количество подставок под магический свет, расставленных вокруг него, как деревья в саду, и даже свисавших с крыши. На двух больших железных колоннах, вмурованных в землю на расстоянии пары десятков шагов от этого здания, были установлены большие деревянные щиты, украшенные флажками с изображением королевских регалий и огромной картиной, висевшей между ними, отданной одному, единственному лицу, которое, несмотря на всю свою обрюзглость и неказистость, было довольно искусно выгравировано на ней с помощью магии. «Александра Дожа на второй срок. Поддержим наш регион вместе», прочитал под этим портретом Гортер и обратил свой взгляд к другой колонне, на счетах которой было изображено другое обращение. 27 июня... «Выборы в Королевский совет управления! Не забудьте сделать свой выбор!» «Что это за блажь такая? Выборы!» «Видать, какое-то местное городское мракобесие опять затеяли!» Решительно подумал про себя следопыт, ворочая усталыми мозгами и шагнул к обочине мощенной дороги, устремившись на противоположную ее сторону. Оказавшись у входа во внутренний двор здания, Гортер прошел мимо каретного двора и встал у золоченных дверей, похожих на те, что он уже видел когда-то на улицах Кальстерга. И хотя его поношенный плащ и испачканные свежей грязи сапоги могли произвести на местных не самое приятное впечатление, разум следопыта был слишком далек от того, чтобы беспокоиться по поводу таких незначительных вещей. Схватившись за ручки, Гортер с силой рванул их на себя и чуть не впечатал эти хрупкие дверцы в стены здания снаружи, отворив те с хлопком, после чего быстро вошел внутрь, оставив в передней пару грязных отпечатков на белоснежно-чистом кафеле. Внутри дома отдыха было даже слишком просторно и чисто. Повсюду лежали красные ковры — И висели картины, под которыми располагалась разнообразная мебель, выполненная в виде пухлых диванов и плоских столиков с вазами, большинство из которых были заполнены сухими цветами. В дальней части главного зала располагалась широкая стойка-стенд, за которой крутились два аккуратно одетых человека, раздававших записи постояльцам и приветливо, хотя и натянуто фальшиво, улыбающимся им в моменты общения. Однако самих постояльцев было не так много. Кое-кто из них неспешно расправлялся со своим ранним завтраком, сидя за тонко выполненными столиками, стоявшими вдоль окон здания, пока другие только спускались с лестницы, переговаривая со своими спутниками и спутницами о разных вещах и ведя пустые светские беседы. Но когда на пороге их мягкого утра, выполненного в пастельных тонах, вдруг появился какой-то не вписывающийся в его атмосферу субъект, то каждому из них пришлось оторваться от своих привычных занятий, чтобы обратить на него все свое внимание. Наблюдая за тем, как он быстро шагает по их безупречно вычищенным полам, оставляя после себя лишь уродливую полоску отвратительных следов, горбясь и размахивая руками, как какой-то деревенщина. Многие из постояльцев почувствовали настоящее отвращение к этому бродяге. А когда он подошел к стойке и заговорил с администраторами в своей просторечной манере, то для всех вокруг стало предельно понятно, что этот тип был еще и слегка не в себе. «Мне нужно узнать кое-что». С лёту обратился к стоящим перед ним работникам Гортер, не дав тем возможности произнести стандартное приветствие. «Желаю здравствовать, добро пожаловать», отозвалась таки в его адрес опешившая девушка за стойкой, произнеся заготовленную фразу с округлёнными от удивления глазами и совершенно не соответствующей им жидкой улыбкой. «Вам чем-то помочь? Нужны недорогие апартаменты?» «Нет!» – пресек ее дальнейшую болтовню Гортер, быстро напомнив самому себе о том, почему он всегда так не любил останавливаться в подобных местах, и достал из своего кармана заранее приготовленные монеты. «Вот вам пять беликов Я хочу знать, не заходил ли сюда один лысый магус с молодым парнем недели это две назад?» «Магус этот, как я знаю, имеет короткую бороду, одет был в темно-красное робище, а что до парня с ним, так он был черноволосый такой, простой». «Погодите, господин», — вмешался в их разговор второй работник, стоящий за стойкой, более решительный мужчина, но здесь таких не было. «Понятно». — вымолвил приглушенным голосом раздраженный и усталый следопыт после непродолжительной паузы. — Больше денег хочешь? — Ладно, вот тебе еще пять серебряков. На стойке перед администратором немедленно появился второй небольшой столбик монет, после чего Гортер продолжил. — Посмотрите внимательнее в своих записях. Какие у вас там ведутся в таверне? Не снимал ли у вас комнату один такой Джаргул? Хотя он мог представиться и под другим именем. Вот почему я сразу дал вам его описание, черт возьми. Этот человек — опасный бандит. Как же это? Переступник, по-вашему. Послушайте, господин, — снова обратился к нему работник-мужчина, заметив, как странно следопыт изясняется Я вам снова говорю. «Здесь никогда не было и нет тех, кто вам нужен. Пожалуйста, снимите комнату или заберите свои деньги и покиньте наше заведение». «Кого вы покрываете?» рявкнул тогда вдруг растяженным голосом Гортер, навалившись на стойку всем своим весом, но тут же обратил внимание, как испуганно задергалась рука его собеседника в поисках палочки и решил не усложнять ситуацию. «Хорошо». «Я-то уйду!» — тихо, но грозно промолвил он вслед за этим. «Однако же вы запомните, что все его будущие душегубства окажутся на вашей совести!» Развернувший следопыт быстро сгреб все свои монеты в кулак и незамедлительно прошагал обратно к выходу, раскрыв двери с такой силой, что в главном зале даже послышался треск. Затворив их за собой очередным громким хлопком, Горто решил снова отправиться бродить по дорогам города. Однако стоило ему покинуть пределы злополучного двора здания и пройти несколько десятков метров вдоль дороги, как состоятельность такого поспешного решения стала вызывать у следопыта немало сомнений. Не зная местности, он попросту тратил свое драгоценное время, гоняясь за призраком своих подозрений, пока настоящая его цель становилась от Гортера все дальше и дальше. Поэтому, вспомнив совет, недавно встреченный им старухи, следопыт решил все же поймать на улице одного из тех возничих, услугами которых частенько любили пользоваться жители больших городов, и уже с его помощью получить необходимые ему сведения. Погуляв вдоль дороги еще какое-то время, следопыт наконец увидел, как позади него из широкого двора выехала та самая повозка с опознавательными знаками, которые он искал, и стремительно выскочил ей навстречу. Заметив это, сидевший на козлах усач поспешно натянул вожжи и затормозил своих лошадей, чтобы те не зашибли несчастного безумца, но, как оказалось, животные и так отлично поняли, что от них требовалось. Когда они поравнялись друг с другом, странно одетый прохожий всего лишь неспешно подошел к лошадям и потрепал их за гривы, после чего посмотрел на слегка опешившего возничего и проговорил. — Хорошие вороны у тебя. Наверное, здорово бережешь их, да? — Береги, береги. Сейчас таких лошадей уже мало осталось в конюшнях. — Ах, э, простите, господин, — отозвался ему возничий, — вам нужен экипаж? В ответ странный прохожий, носивший напоказ свое устрашающее, хотя и несколько древнее оружие, нахмурил брови и бросил на усатого холодный взгляд. «Что я? По-твоему, на коллегу похож, что ли? Сам не дойду. Ты мне лучше скажи, сколько в этом городе таверн, ночлежек или как там, этих ваших домов отдыха, и как до них добраться отсюда. Так садитесь лучше, я вас довезу до ближайшего». Подхватил его слова возничий, но тут же получил от незнакомца очередной отказ. — Нет уж, в ближайшем я бывал уже, и мне туда не надо. Ты лучше скажи про остальные. Сколько их и где. А по поводу денег не волнуйся, я тебе заплачу, как только узнаю дорогу. Изумившись такому обращению, усатый извозчик озадаченно почесал лоб и, подумав, пару секунд заговорил. — Ну... «Если вам так уж нужно, то я знаю всего три. В Леавантюри вы уже были, значит, остался Золотой дворец и третий, название которого я уже запамятовал». «И где их искать?» — прервал его Гортер. «Ну, Золотой дворец стоит в восточном районе города, справа от рыночной площади», — начал доходчиво объяснять Возничий. «До нее отсюда не больше трех километров пути на север». Если не сворачивать с этой улицы, то она выведет вас туда через пару кварталов. А вот другой дом отдыха является частным и пускают туда только по приглашениям. Он стоит далеко отсюда, на улице Заградной. Но туда ведет почти прямая дорога на северо-восток. Так что, когда выйдете на рыночную площадь, то просто спросите там у кого-нибудь из местных, как добраться отсюда до Заградной, и они вам покажут. «Ну, а как окажетесь у тамошнего храма доброго бога, то просто сверните от него вправо, под откос, и скоро выйдете к дому отдыха. Он такой красный там стоит, маленький, с расписными крышами. Так что не ошибетесь». Выслушав его, следопыт задумчиво почесал бровь и быстро, поворошив в кармане, вынул оттуда два серебряка, протянув их наверх. «Спасибо, мужик. Помог ты мне?» «Э, да бросьте, чего уж там!» Помялся в его сторону возничий, но решил все же не отказываться от дополнительного заработка. «А не слыхал ли ты тут чего странного в последние недели? Может, кто магией баловался или еще что?» Упомянул вдруг невзначай Гортер, стоило тому пришлепнуть свою лошадь и тронуться с места. «Э, да нет, вроде!» прокричал ему удаляющийся голос возничего. «Спросите про это у местных стражей!» У стражей, значит, многозначительно процедил про себя Гортер и посмотрел вслед за каретой. Несомненно, управление добровольной стражи города являло сейчас для него самым ценным источником информации. Но по причине сложившихся обстоятельств это место также оставалось последним из тех, которые он хотел бы в данный момент так вот просто добровольно посетить. И все же следопыт отлично понимал, что даже такие варианты никогда нельзя было отбрасывать в сторону. «Ладно, посмотрим еще, как оно пойдет», подвел про себя промежуточную черту Гортер и устало зевнул. Несмотря на подступавшее к нему со всех сторон бессилие, впереди его ждал новый путь. Оказавшись в своем кабинете всего пять минут назад, Александр Дош был уже с головой погружен в работу. Расписываясь в бумагах и читая кипы отчетов, он словно не замечал, как бежит время, и лишь когда его подчиненный нервно кашлянул, глава города позволил себе обратить на него свое дорогостоящее внимание. а а ты еще здесь? Ну что там у тебя? Излагай!» «Я же говорю, господин! «Ограбили нас!» – начал было снова объяснять сбудораженный Антуан Баркин, но его бескомпромиссный начальник тут же оказался вынужден вновь остановить заигравшего свою прежнюю шарманку неотесанного подчиненного. «Это я уже слышал от тебя!» – прикрикнул Дош. «Давай по существу. Кто? Как выглядел? Куда делся мой товар? И сколько людей еще с ним было?» «Много было!» Сразу же с налёту принялся сочинять Баркин, стараясь сделать так, чтобы его басистый голос звучал как можно более убедительно. «Но они прятались позади него, а он, значит, с нами один только базарил. Говорил, что он типа от королевских какой-то. И про вас спрашивал, но только я его сразу раскусил. Никакой он не королевский. Может, только конкурент какой-то из... «Хватит!» шикнул на него второй раз глава и закрыл лежавшую перед ним папку. «Я зачем тебя нанимал, Баркин? Ты хоть представляешь, сколько сделок уже было заключено на это зерно у меня? А ты, солочь такая, ладно, с тобой я еще успею разобраться, а теперь говори, что там по поводу бумаг». Да точно был такой господин забубнил напуганный работник в конец раздосадованный тем, что сам решил явиться к начальству с повинной. Он потом отобрал у нас и ваше удостоверение личности с приказами Не знаю, что он с ними сделал, но может а он так в город хотел попасть тайна. «Конечно хотел ты, недоделанный!» Взъерепенился Дош, выдавая словами и тоном свою такую же, как у его подчиненного, воровскую натуру. «Он бы так просто вас не отпустил, если бы с самого начала не стремился попасть со своими подельниками в город, а зерно этим козлам было нужно только для Мазы!» «И что теперь делать?» «Господин», — отважился спросить Баркин, не поднимая взгляда. «Что делать, что делать? Первым делом этого человечка надо найти», заявил глава, опиршись локтями на свой письменный стол. «Изловить его и всех тех, кто с ним вместе в город прибыл. Пойди, сходи в доброволку». Спроси у тамошнего сержанта Ларса, кто сегодня дежурил на воротах и кого в город пускали с утра, а там видно будет. «В конце концов, эти люди теперь нам дали должны...» и я их рано или поздно найду». От этих слов Баркину стало слегка не по себе. Нельзя было сказать, что он не хотел посодействовать начальнику в поисках того странного грабителя, но признаться ему, что это был всего лишь один человек, у Баркина не хватало духа. И потому он всецело понимал, что когда грабителя поймают, то его обман также очень быстро раскроется. «Хорошо, господин. Будет сделано», — пообещал работник и вскочил со стула. «Смотри, хоть тут не облажайся», — спокойно, но гневно заявил Дош, после чего добавил уже более отвлеченным голосом. «Да, и подай-ка мне сегодняшнюю почту там, со столика». Подобрав пару конвертов, Баркин переложил их на стол своего начальника и пошел обратно к двери. Отворив ее, работник неслышно удалился, но, уже спускаясь по лестнице, был настойчиво окликнут коммердинером и, поддавшись самым скверным своим настроениям, медленно зашагал обратно, пока снова не оказался у начальского порога, легонько постучав об косяк. «Да входи ты!» — гаркнул ему Дош. Скользнув внутрь, Баркин уставился на своего начальника, погруженного в чтение какого-то письма, но тот только приказал ему покрепче запереть обитую войлоком красную кожаную дверь. «Скажи-ка, а этот твой переговорщик не был случайно одет в такие древние кожаные доспехи, которыми уже давно никто не пользуется, а?» начал ходу задавать ему наводящие вопросы дож. «Эм, да нет, вроде», — задумался Баркин. «Но там было темно. Одни факелы горели, а он из темноты только руки свои показывал. Руки, державшие натянутую стрелу? Так ты вроде говорил мне до этого по магической линии сегодня утром?» Переспросил глава и вновь поднял к своим глазам письмо. «Ну, да, господин, так это и странно. Сейчас уже никто не станет из этих штук стрелять, как идиот», усмехнулся в ответ на его слова работник. «Магия же есть». «Это ты, идиот, Баркин», заявил Дош. «Но теперь это нам даже на руку. Похоже, что тот грабитель, на которого вы наткнулись сегодня ночью, не просто какой-то там хрен с горы» а настоящая угроза государству. Если верить тому, что пишет королевская разведка, а раз так, то теперь мне не нужно тайно рыскать по всему городу и искать его. Поэтому давай быстрее, ноги в руки и на Агаповский, в доброволку. Скажешь там, что от меня, и покажешь им это письмо. А потом добавишь, что преступник этот сейчас в городе, понял? А дальше они уже сами его... Однако все-таки ловко он вас со своими разговорами про королевский отряд обставил. Повелись, как бараны». Услышав эти слова, Баркин моментально опустил глаза к полу и тяжело выдохнул. Спасавший его до этого момента ложь оказалась раскрыта намного раньше, чем он предполагал. Через час... Довольный таким положением дел, глава региона Вансартес уже разъезжал по городу в своей шикарной карете, которая давным-давно стояла на официальном бюджете короны, но принадлежала лишь ему одному. Подобно ее глубоким блестящим ложбинам и оттопыренным бокам, делавшим из этой кареты некое подобие тарана на дороге, Лицо самого Александра отражало похожую статность и сдержанную официальность, за которыми, тем не менее, скрывалось много темных секретов, недоступных широкой публике. Такую моду диктовала главе столица, имевшая в своем распоряжении сотни похожих карет и чиновников, которые изо всех сил старались не отставать от нового времени, а также большинства современных веяний, приходивших в Сентус из-за границы. Поэтому очень скоро вся бюрократическая верхушка страны стала вести себя примерно одинаково, обзаводясь новыми средствами передвижения, стоящими целое состояние, дорогими костюмами и аксессуарами, с которыми непременно менялся и их характер превращая их всех как один в лжецов и воров, богатевших за счет проворачиваемых ими ловких махинаций с подконтрольными им ресурсами и деньгами, регулярно поступающими сверху. Вступая в коалиции с богатыми торговцами, чиновники образовывали целые сообщества, изгонявшие из их регионов непрошенных гостей и зазывавшие к себе правильное производство – основанная на быстрой прибыли и магическом прогрессе, а взамен получали основательную поддержку в Государственном Совете, позволявшую им гарантированно занимать высокие посты, чтобы вся эта карусель могла крутиться и дальше. Разумеется, если бы все это происходило в другое время, то народ, прознавший о такой несправедливости, непременно взбунтовался бы, что волей-неволей заставило бы короля действовать. Но аккуратная работа средств магического оповещения и массового влияния позволила успокоить современное население городов и окрестных районов до такой степени, что каждый из них не слишком обращал внимание на появлявшиеся то тут, то там свидетельство государственного произвола. Продолжая лишь ворчать... И день за днем упорно трудиться на своих рабочих местах ради семей и родных, из-за которых все они работали лишь на тех условиях, которые выдвигали их содержатели. А устроенные недавно выборы внушили жителям городов такую ответственность за сделанный ими выбор, что большинство из них посчитало это действо социальной необходимостью, независимо от того, за кого им предлагали проголосовать так как большинство кандидатов мало чем отличались друг от друга. «Пожалуй, все это может превратиться в долгую традицию», размышлял про себя между тем дождь, устраиваясь на своем месте поудобнее и лениво поглядывая в окно, пока его карета спешила отвезти главу к очередному месту встречи. А если в будущем Королевский Совет устроит подобная система, то на основе нее может выйти и закон, и мы уж точно сможем употребить его в свою пользу». «Эй, Гертруд, чего мы тут остановились?» нетерпеливо прикрикнул глава города на своего возничего, когда тот по непонятной причине вдруг внезапно натянул поводья и прильнул к правому краю дороги напротив небольшого магазинчика выпечки. «Опа!» — донесся вдруг откуда-то сбоку незнакомый Александра мужской голос, и в его карету просочился дневной свет, который тут же исчез, заслоненный чьей-то спиной и руками. «Извините, господин Дош», — деликатно отозвался голос во второй раз, и, закрыв за собой дверцу кареты, громко произнес «Опас!» «Можете трогаться, господин Гертруд!» Быстро застучав по камням, подбитые парусиновыми накладками колеса повозки двинулись с места, а рядом с главой города и района Александра Дожем уже сидел какой-то мужчина, посмевший без особых слов и представлений втиснуться в его карету, как самый настоящий бандит. «Да что вы себе!» — не на шутку рассверепел Дож, приготовившись обороняться. Но прежде чем он выставил вперед свои локти, высокий статный мужчина, сидевший перед ним, засунул руку в карман своего желто-красного камзола и вынул оттуда какой-то жетон с бумажной карточкой, уплотненной магией до состояния деревянной таблички. В тусклом свете кареты перед главой сверкнуло изображение орла и магического жезла, охваченные круглым ореолом гербовых символов, А когда Дош увидел поблескивающие символы специальных магических печатей, то его гнев тут же сменился на раскаяние и покорность. «Псы короны?» – изумленно подумал про себя глава, не осознавая того, что эта мысль уже открыла между ним и его незваным гостем телепатический контакт, поддерживаемый чужой магией. «Да, это наше министерство, господин Александра». «Давно не виделись», — раздался в его голове поставленный магическими вибрациями голос. «Хотя регламенты не позволяет таким высокопоставленным лицам, как вы, произносить столь вульгарное название нашего тайного следовательского комплекса». «Прошу простить», — тут же вжалось само в себя сознание Дожа. «Хорошо, тогда не будем терять времени». «Вы можете называть меня Мэррей, и я предлагаю вам сразу же перейти к делу, если вы не против», заявил гость и, не дожидаясь ответа своего собеседника, тотчас же продолжил. «Начнем с того, что я не могу распространяться о некоторых аспектах данной операции, а все, что вам нужно было знать, вы уже прочли в том письме, которое получили сегодня утром». «Итак...» «Несколько минут назад нам поступил особый сигнал из местного управления добровольной стражи, в котором говорилось, что лично вы располагаете какими-то сведениями по поводу местонахождения одного из опаснейших преступников нашей страны, носящего имя Гортер Устен. Учтите, господин Дор, что его ранг опасности пятый». И что подобная информация – это уже не шутки. Поэтому я лично вас могу заверить, что чем раньше вы предоставите нам эти сведения, тем лучше вы сможете послужить короне. «Я готов рассказать все, господин Меррей. Спрашивайте, пожалуйста!» – пролетела в голове Александра непривычно учтивая даже для телепатической связи мысль – Но тайный сотрудник королевской разведки очень быстро раскусил его. «Хм... Нет, так не получится, господин Дош. Я вижу, что вы не хотите быть до конца честным со мной, а только стараетесь выглядеть таковым. В конце концов, за вами уже числится несколько грешков, которым не был дан ход только благодаря прекрасной работе ваших адвокатов» официально обнародовавших то дело перед лицом его светлейшего величества раньше, чем мы успели довести его до конца. Быстро отвернувшись в сторону, Александр понял, о чем идет речь, и лишь спустя несколько мгновений снова смог посмотреть в глаза своему собеседнику. На его лице не было и тени раскаяния, Словно чиновник физически не мог испытывать подобные чувства. Однако, выявив тончайшие нотки его эмоций, назвавшийся Мэрреем человек все же смог связать их воедино. «Отлично», — спокойно произнес он в его голове важным тоном. «Теперь я вижу, что вы действительно хотите сотрудничать с агентством. Итак, где он?» «Я... я...» «Я не знаю точно, где он сейчас находится». И господин Мэр начал снова передавать разведчику свои мысли глава района. «Но в том, что этот преступник сейчас в моем городе, я абсолютно уверен. Видите ли, мои служащие случайно заметили его на границе леса этим утром и передали затем эту информацию мне. И поначалу я не заподозрил в нем ничего такого, но когда я прочел ваше письмо... «Стоп!» — решительно прервал его Мэр Рей. «А вот с этого места прошу вас рассказывать подробнее. Как так вышло, что его заметили ваши подчиненные, они городская постовая добровольная стража, дежурившая на стенах? Ну...» «Мои люди доставляли товар, господин», — продолжил быстро объяснять Дош. «Ночная доставка, понимаете?» Зерно из соседней провинции, купленное мной на выделенные для поддержания народного хозяйства деньги из бюджета. Это был приказ номер 69, если я правильно помню, и в моем кабинете лежит по нему вся документация, можете проверить. Так вот, и когда мы, то есть мои служащие, доставляли его в город, то этот человек посмел угрожать им. А чего мне сразу и передали его описание по телепатической линии связи, заставив меня выскочить из дома ни свет ни заря и отправиться встречать их у ворот лично. Правда, к тому времени они уже благополучно доставили зерно городскому хранилищу, а остальное вы уже знаете. м м Помял губами сотрудник разведки однако не сказав при этом вслух все так же ни единого слова. «Звучит как-то неправдоподобно, господин Дош, особенно в отношении главы, города и района, но, зная, как вы любите быть на виду, возможно, это и не совсем ложь». Услышав эти слова через телепатию, Александра Дош гордо выпятил подбородок и слегка улыбнулся. «И все же, господин Дош», — снова обратился к нему строгий возглас Мэрея, «я не до конца понимаю, зачем этому мерзкому убийце нападать на ваш официальный транспортировочный караван». «А, ну это просто», — ответил разведчику, воодушевленный своей липовой историей глава района. Видимо, этот мерзкий убийца, как вы, безусловно, справедливо заметили, вышел из обычных крестьян и пытает слабость к ограблениям и кражам, как, в сущности, и все они. Но, напоровшись на моих людей, он, видимо, попросту понял, что не сможет тягаться с ними вот так, в одиночку, и поэтому решил сбежать, прокравшись в мой город под завесой темноты и притворившись обычным путником». Я еще не получил отчетов допроса стражи дежурившей сегодня у ворот, но, поверьте, как только я это сделаю, он уже не сможет сбежать от правосудия. «Сразу видно, что вы очень мало знаете об этом человеке», — мрачно отозвался в его сторону Меррей. «Но с меня довольны ваших интересных сказок, господин Дош». Что ж, похоже, на этом я вынужден буду с вами распрощаться. До встречи. И оставайтесь на связи, Александра. Я узнаю, если вы снова попытаетесь сбежать от своих обязанностей, как сделали это в прошлый раз, изобразив, что вы заболели. «Конечно, господин Мэрей, конечно, обещаю вам!» Клятвенно телепортировал ему Доша и слегка поклонился. «Прошу простить». Услышав, что хотел, сотрудник разведки снова своим учтивым голосом нарушил тишину, повисшую внутри кареты, и приказал возничему довести его до центральной площади, рядом с которой они недавно проезжали. Сделав пару широких поворотов, лошади остановились у невысоких декоративных ворот парка, и, назвавшийся мэреем сотрудник КСС, быстро сошел с кареты А на просторном кресле даже осталась поблескивавшая познавательная карточка с указанием места и времени их следующей встречи. Черт тебя задери! — подумал про себя Александра, стоило им отъехать от злополучной площади на несколько десятков метров и двинуться дальше по улице. Только этого сейчас не хватало. Хорошо, что он еще не знает про этих тупорылых крестьян у ворот моей администрации. Хвала Жулю! У Баркина хватило ума забрать их телеги и довести зерно до моих торговых складов, прежде чем об этом хоть кто-нибудь узнал. Надо бы его как следует перепрятать сегодня ночью, иначе не видать мне прибыли с этих остолопов. А ну, гони давай живее! заорал на своего возничего рассерженным голосом дож. «В этом месяце ты работаешь без премии!» Пробыв на рыночной площади добрых полтора часа, Гортер наконец-то смог отыскать в одной из местных передвижных лекарских столь необходимые ему порошки «синецветника», и черного перца, оказавшиеся почему-то жутко недоступными для других городских апотек, находившихся в зданиях, и уже был готов продолжать свои поиски, как вдруг его глаза зацепились за нечто странное. Сквозь усталые веки и распиравшие от головной боли виски, он заметил, что уже в очередной раз натыкается на еще один патруль добровольной стражи, спешивший пересечь площадь из конца в конец и оглядеть всех прохожих, встреченных ими на пути. «Тоже мне, лазутчики!» раздраженно подумал про себя следопыт и осторожно свернул за угол, встав в образовавшемся между несколькими палатками узком переходе. Зная о своем следующем шаге, Гортер уже составил в голове краткий план действий И теперь ему только оставалось как можно скорее миновать торговые ряды, чтобы оказаться у восточного края площади. Ловко вынурнув с другого конца палаток, следопыт прошагал вперед несколько метров и пристроился позади какой-то семьи, медленно прогуливавшейся по окрестностям, после чего снова сменил своих провожатых, изобразив высокого отца для маленькой девочки и ее престарелой бабушки. Отмерив таким образом еще несколько метров, следопыт пристал к группе молодых парней и девушек, одетых в похожие между собой наряды, и очень быстро вышел к небольшому саду, окружавшему площадь севера. «Так и есть», – настороженно подумал Гортер, углядев посреди этого сада еще одного стражника, стоявшего там как памятник и заглядывавшего в лицо каждого человека, проходившего мимо. К счастью, периметр сада окружали кусты, и следопыту ничего не стоило прошмыгнуть мимо него. Но когда он вышел на широкие проспекты, уходившие от площади во все концы, то неожиданно для себя отметил, что не знает, по какому из них следовать. И почти в тот же самый момент, когда Гортер появился у границ этих проспектов, Из-за поворота в его сторону выскочили новые стражники, заставшие его врасплох. Тогда следопыт слету подбежал к первому попавшемуся на глаза человеку, казавшемуся каким-то невзрачным мужичком, и настойчиво заговорил с ним, зашагав вровень. «Доброго дня, горожанин! Мне бы, знаешь, попасть на улицу Заградную!» пробубнил Гортер ровным тоном, звучавшим не слишком громко, И тут же добавил «Не подскажешь, куда это?» Оглядев его торчавшую из-под плаща устрашающую амуницию и помолчав какое-то время, прохожий прокряхтел и сухо ответил «Отстаньте от меня!» Тогда Гортер, чтобы заполнить паузу, продолжил неспешно трепать ему уши своими словами, то и дело поглядывая на проходящих вдали стражей. э нет, так дел не пойдет!» «Я точно знаю, что она где-то здесь». «Вот это какая улица?» «Не знаю», — ответил его незрачный собеседник, поблескивая своей плешивой головой на появившемся из-за тучи солнце. «А я знаю», — бодро объявил Гортер, — «называется столичная». «Вот же, на указательном столбе написано». «Ладно, мужик, спасибо за то, что проводил. Ну, бывай». Поймав на себе озадаченный взгляд бедного прохожего, ставшего его очередным заслоном, следопыт резво перешагнул через тротуар и скрылся в ближайших дворах, направившись в сторону другого поворота к очередному проспекту. «Весенняя», — прочитал он на похожем столбе, стоявшем у развилки с площадью. «Значит, нужно взять восточнее», — решил про себя Гортер, и, как следует оглядевшись, быстро промелькнул вперед. Остановившись у края дома на третьем перекрестке, следопыт выглянул из-за него направо и тут же увидел перед собой маленькую собаку, смотревшую на него настороженным взглядом. «Что, друг, и тебе здесь неуютно?» – понимающе прошептал Гортер псу, после чего осторожно снял свой рюкзак Достал из бокового кармана небольшой зеленый кулек, состоявший из трех свернутых листьев, скрепленных бечевкой. Избавившись от обертки, следопыт вынул из него кусочек залежавшегося мяса и определил его себе в рот, а жирную кожицу и кости положил на землю. «На, поешь, косматый!» – процедил он сквозь зубы, не переставая жевать, и вскоре двинулся дальше, повесив рюкзак обратно на плечо. Однако недоверчивый пес еще долго следил за следопытом, провожая его своими глазами до самого дальнего поворота, прежде чем решился принять его скромные угощения, предварительно обнюхав то со всех сторон. Очутившись среди новой волны городских прохожих, оказавшейся довольно размеренной по сравнению с той, что бурлило на площади, Гортер, на удивление, быстро обнаружил впереди себя знак – с названием улицы Заградная, и в очередной раз смог порадоваться тому, что не заплутал в этом шумном скоплении людей и домов, давивших на него одним лишь своим присутствием. Недолгие часы, проведенные им в Кальстерге, не закрытые от внешнего мира стены разрушенного замка, наводненные длинными очередями и дорожками, так и не смогли приручить следопыток этой цивилизованной культуре, вызывавшей в нем негаснущее отвращение и шедшей в разрез гармонии естественного мира. Но постепенно его мысли все же начинали путаться, и чем сильнее Нагортера влияла влачившаяся по его следам усталость, тем чаще он замечал, что больше не может бороться со сном, который каждую секунду отбирал у него остатки ясности. И вскоре следопыт уже мечтал о ночлеге, стремясь забиться в какой-нибудь тихий угол и отдохнуть там хотя бы пять-десять минут. Но, к сожалению, подобная трата времени оставалась роскошью для него, и Гортер упорно продолжал продвигаться вперед, стараясь сосредоточиться на своих шагах, как делал это с самого утра. Отбивая свой собственный ритм бытия, он проходил мимо незнакомых улиц и зданий, выраставших одно за другим словно по кругу, и только мелькающие на их табличках названия «Заградная» не давало следопыту окончательно сбиться с пути, пропустив очередной поворот или уткнуться в перекресток. Впрочем, даже в такой ситуации Гортер не мог позволить себе оставаться невнимательным, напрягая свои глаза и уши в поисках неприятеля. Попутно он замечал лишь некоторые особенности довольно однообразного в его глазах пейзажа города, но даже эта информация не пропадала даром для него, и следопыт запоминал все, что так или иначе выделялось на пути его следования. В отличие от столицы... Этот город не был похож на безжизненную пустыню из камней и кирпича, позволяя природе хоть сколько-то доминировать в специально отпущенных для этого местах, вроде осушенных когда-то болот и заброшенных окраин, но даже там она оказывалась заперта домами и дорогами, что выглядело очень жалко на фоне дышавших свежестью предместьей с их бесконечными посевными равнинами, упиравшимися в величественный лес. Тем не менее, даже здесь Гортер умудрился отыскать для себя нечто полезное, проходя мимо недостроенных окон одного из заброшенных кирпичных домов, стоявшего в окружении своих болей обжитых малоэтажных товарищей. «Что это?» — подумал про себя следопыт, остановившись рядом с ним, чтобы осмотреться повнимательнее. «Стоит незанятый, что ли? Ну, дела. Вот же ж, городские жируют». «Поселили бы сюда хоть кого-нибудь из предместий буржуи, вместо того, чтобы так жилье бросать недостроенным». Постояв еще пару секунд на одном месте, Гортер неторопливо двинулся дальше, однако постарался очень хорошо запомнить расположение этого места, чтобы в случае чего вернуться сюда и пробраться внутрь, укрывшись от возможной погони. Спустя несколько минут... На его пути стали попадаться маленькие алтари, укрытые надежными шипастыми крышами от ветра и дождя. А еще через четверть часа Гортер увидел, как на высоком холме замаячило одно очень приметное здание, похожих которому он еще не встречал. «Наверное, это и есть тот храм, о котором говорил Возничий», – подумал про себя Гортер и устремился вперед. Однако, взобравшись по косой дорожке на холм, он оказался окружен целым комплексом таких строений, показавшихся ему сначала очень древними, даже по меркам Сентуса. И все же, приглядевшись к ним получше, следопыт отметил, что их стены были довольно хорошо отделаны современными материалами и инструментами, сохранив лишь намек на старину. Пройдя несколько метров вдоль витого железного забора, окружавшего эти здания по периметру, Гортер быстро изучил их интересные шпили на крышах, которые во всех случаях касались одной большой цветастой колонны в центре с изображением золоченого знака на ее вершине, и поспешил перевести глаза вниз, в сторону города. Отсюда, с высоты, он мог детально разглядеть все, что лежало у подножья холма и отыскать, наконец, свое последнее место назначения, богатый дом отдыха с красными стенами. Повертев головой, следопыт не сразу заметил его среди других подобных строений этого района, но, углядев металлические завитки на одном из домов, решил испытать свою удачу и принялся спускаться к нему с холма напрямик. «А ну!» «Вернись на дорожке, богохульник!» — раздался вдруг позади него обвинительный выговор, заставивший Гортера тут же обернуться и приготовить навскидку самый ближний из своих метательных кинжалов, который следопыт всегда держал на краю чехла поближе к ладони. Как оказалось, владельцем этого голоса был совсем не стражник, а некий странно одетый человек — стоявший за забором храма и державшийся за его поручни с неподдельным величием в осанке. Он смотрел на Гортера осуждающим взглядом, а следопыт в нерешительности так и держал свой локоть запрокинутым, пытаясь наскоро определиться в своих дальнейших действиях. Сознание говорило ему о необычном сходстве этого человека с одной особенной группой людей, виденной им недавно в Кальстерге на Портовой площади. Но в таких ситуациях Гортер не любил полностью полагаться на свою память в принятии решений, поэтому посчитал необходимым уточниться в своих подозрениях. «Ты кто?» — рявкнул следопыт и медленно опустил руку с кинжалом вниз. «Невежа!» — отозвался ему голос, произносивший интонации довольно молодо и живо, но уж с крайне необычной торжественностью. «Сойди с церковной земли и ходи по дорожкам, как все!» «Это же просто земля!» – изумился Гордор. «Да как ты смеешь!» – протянул человек в белой рясе. «Господь да покарает тебя за это!» «А, ну тебя!» – лениво отмахнулся от него следопыт и заспешил дальше по холму вниз. Позади него снова раздалась выразительная порция очередного нравоучительного бурчания, но Гортер решил больше не тратить здесь свои силы. Впереди его ждала долгожданная цель, и у следопыта совсем не было времени отвлекаться на случайный распри с городскими. Что же, в свою очередь, подумал о нем служитель, главенствующий в Сентусе официальной религии, так и осталась загадкой. Соскользнув вниз, Гортер оказался у окраинной неширокой улицы, огибавшей холм сбоку и уходящей до самой городской стены. На противоположной ее стороне стояли десятки новеньких городских особняков, утыканных друг другу словно грибы. Но так как следопыт не особо разбирался в современной архитектуре, то он с легкостью принял их за общежитие, рассудив, что одна семья попросту не могла занимать столько места в одиночку. Поддернув свой рюкзак, он быстро перебежал через мощеную дорогу и зашагал вдоль их чугунных заборов, стремясь как можно скорее выйти к искомому дому с металлическими завитками на крыше. Однако через несколько пройденных метров Гортер осознал, что похожие конструкции имели во многих домах этого района необычайную популярность, и в конечном счете следопыту пришлось искать его и по другим приметам. Пропустив мимо себя несколько похожих зданий, усталый лучник не сразу заметил, что уже обогнул холм справа, и только когда его глазам предстал небольшой поворот, уводивший за открытые Насте швятые ворота, Гортер понял, что достиг своего последнего места назначения, так как все остальные ворота, встреченные им на этой улице, оказывались наглухо закрытыми. Решив не медлить, следопыт сделал несколько широких шагов, и слету прошмыгнул внутрь, но очень быстро оказался окликнут кем-то из находившихся внутри двора работников, который сразу же обратил внимание на то, что мимо него пронесся неожиданный гость. Однако так ничего и не смог поделать с ним из-за слишком быстрых и уверенных действий, похожих на ветер, исходивших от этого юркого господина во время ходьбы. «Эй, стойте!» «Да постойте же!» – кричал он во весь голос, когда Гортор был уже на полпути ко входу в дом отдыха. «Я что ли?» – пробурчал следопыт, решив все же остановиться на настойчивые просьбы доморощенного охранника, мантию которого он сразу же узнал, так как уже встречался с такими во время выполнения своих особых контрактов, поступавших от важных торговцев и богачей. «Да, вы!» – серьезным, но немного запыхавшимся голосом заявил его собеседник, И тут же пояснил. «Вы должны откликаться, когда я зову». «Ну, вот он я. Чего тебе? Просторечно?» И в то же время откровенно до да неприличия отозвался ему Гортер, шустро развернувшись к охраннику с выставленной вперед грудью. э э Немного опешил от такой откровенности охранник. «Мне нужен ваш пропуск внутрь. Это частное заведение, знаете ли». «У меня нет такого», — прямо ответил ему Гортер. Но мне надо кое-что узнать у местных. И если я узнаю, что мне нужно, то, может, останусь здесь на ночь, если оно мне понадобится». «В самом деле?» усомнился его собеседник, которому в силу своего возраста и работы уже много раз приходилось иметь дело с подобными проходимцами. «А приглашение у вас есть? Как я уже вам сказал, это частное заведение». «Приглашение?» «Найдется», — коротко вымолвил ему Гортер. «И все же я должен предупредить о вас, консьержа и управляющих», — поежился в плечах охранник. «И что это у вас за спиной такое висит?» «Это», — не оглядываясь на свой лук, посмотрел ему в глаза следопыт, «инструмент такой для разных нужд». «Больше похоже на какой-то замысловатый э, лук» из деревенских бабушкиных сказок. «Да и вид у вас какой-то странный. Вы что, в нашей актерской труппе участвуете?» Не допустив ни капли иронии в голосе, заметил охранник и спустя не больше секунды добавил. «Но выглядит все равно как-то ненатурально. Зачем же вы его в металлический цвет покрасили?» «Ладно, если вам нужна только информация, то подождите здесь, во дворе. Я вызову к вам кого-нибудь из управляющих». «Давно бы так». Спокойно ответил ему следопыт, так и не уяснив, о чем говорит этот человек, но посчитав не лишним заранее приготовить себя к возможным решительным действиям с его стороны. Еще раз посмотрев на него настороженным взглядом, охранник достал из-за своего ремня палочку и тихо произнес «Тотематус тегасус», после чего замолчал на некоторое время. Наблюдая за его реакцией, Гортер явственно читал глубокое сосредоточение и непрекращающееся вращение слов, проносившихся с помощью магии через принявшие пустое выражение глаза охранника. Хотя разум его оставался незатуманен и чист, о чем свидетельствовала та внимательность, с которой охранник время от времени бросал взгляд на следопыта, как только дело в разговоре, видимо, заходило о нем. — Чёртова магия! — думал про себя Готар, пока топтался на одном месте. — Так вот, как они это делают. Да, мог бы и ножками дойти. До двери всего-то метров десять. Так нет, надо обязательно магии позвать. Да ещё и потрепаться с ними полчаса. Наконец охранник будто очнулся и снова заговорил со следопытом. «Да, господин актер, значит, вот что. Подождите тут немного, скоро к вам выйдут и ответят на все имеющиеся у вас вопросы». Промолчав на это, Гортер лишь сложил руки на груди и встал так, чтобы видеть и входные ворота, и двери в здание, после чего принялся ждать. По своему прошлому опыту он отлично знал, чего стоит подобное ожидание государственных служащих, И благодаря этой особенности ему часто приходилось разговаривать с ними по своим правилам, становясь непременным зачинщиком споров. Но в этот раз его не заставили торчать в дверях до самой ночи, поощрив следопыта довольно быстрым появлением молодой девушки, вынырнувшей из-за дверей подобно маленькой птичке и сразу же направившейся в его сторону. Ее крохотная фигурка оказалась довольно привлекательной, что во многим могло бы смирить сердце любому грозному мужчине, ставшему ее собеседником, но Гортер за свою жизнь ни разу не позволял себе расслабиться в присутствии подобных барышень, считая их всех высокомерными городскими пустышками, и поэтому никак не отреагировал на ее, несомненно, эффектное появление. Оказавшись в двух метрах от следопыта, Девушка мельком оглядела его и почти натурально улыбнулась, взглянув в хмурое, обветренное лицо. «Здравствуйте, господин», — промолвила она доброжелательным тоном. «А кто это, Ранфоль?» «Он не один из наших посмехателей», — как ты доложил через линию связи. «Мне нужно найти человека», — выступил вперед Гортер, перехватив инициативу у озадаченного охранника. «Он убийца», — как-то вы городские обычно говорите и вполне может скрываться у вас. Его имя может быть ложным, но я знаю его приметы и знаю, что он должен находиться в этом городе. А в остальных ваших городских тавернах я уже был, вы последние. «Так вы не?» – решил тут же прервать их разговор охранник, догадавшись об истинном назначении инструмента, висевшего за спиной у следопыта. Но Гортер был готов к этому. Тем не менее, замахавшая своими руками девушка смогла очень быстро успокоить возникшие в охраннике сторожевые порывы, что, в свою очередь, остановило и следопыта, опустившего было свою руку вниз к кинжалам. «Стойте, господин Ранфль, Быстро, но все же деликатно заявила она. «Этот человек может быть при исполнении. А кого вы представляете, господин?» «Тебе не нужно этого знать» коротко пояснил Гортер, скрывая свое раздражение от ее вопроса. «Я ищу опасного магуса душегуба, а ты здесь можешь помочь в моем деле. Вот и все. Значит так, его зовут Джаргул, или как-то на вроде этого. Был тут недели две назад, может быть, не один, а с парнем таким лет 17 Сам этот мужик лысый наголо, но с бородой, одет в темно-красное робище, хотя одежки мог и сменить. Что до парня, так он не особо выделяется. Звать его Альфред, черноволосый такой, худощавый сам из себя, ну и все. Больше я про них мало чего сказать могу. Если найдете их там, у себя, то просто скажите мне, а я-то уж сам о них позабочусь». Выслушав его приметы с озадаченным видом, Молодая девушка обхватила себя за локти и слегка закусила губу. Было похоже, что она попросту не хотела участвовать в подобных делах, но давящий на нее груз ответственности не давал ей проигнорировать любой из поступающих в ее смену запросов. Тем более, если эти вопросы ставили под угрозу их общую репутацию. Но, как бы то ни было, такой изворотливый, как у нее, ум постоянно общающегося с клиентами работника всегда мог переложить свою личную причастность к проблеме на кого-то другого. Что девушка с удовольствием и сделала, заявив с напряженной улыбкой на губах, «Все в порядке, господин, я вас поняла. Сейчас свяжусь со старшим управляющим по вашему вопросу. Подождите секундочку». «Хе-хе-хе-хе-хе», <смех> усмехнулся следопыт, заметив, как четко она отрапортовала эту фразу. «А куда ж я денусь? Давай, жду!» «Татематос-тыгасос», — произнесла уже знакомая Гортру заклинание работница дома отдыха, достав свою палочку из чехла на белоснежном костюме и тут же замолкла, простояв в таком виде долгих три минуты. За это время следопыт успел внимательно изучить располагавшийся во внутреннем дворе большой кустистый сад, изобилующий цветами и декоративными деревьями всех мастей и форм, но рассаженными друг от друга на почтительном расстоянии, чтобы дать место внушительному каретному двору, который был настолько плотно заставлен сейчас этими самыми каретами, что между ними не протиснулся бы и комар». По широким красным стенам здания медленно полз вверх кустистый плющ, насаженный на специальные подпорки, что выглядело для Гортера даже слишком странно, учитывая, сколько усилий прилагали крестьяне, чтобы избавиться от подобных сорняков в своих землях. А под его ногами расстилалась гладкая плитка, сплошь разрисованная блестящими на солнце розами образовавшими сложный букет, сходившийся посредине двора, недалеко от того места, где находились его сапоги. Сколько ж денег и сил на это было потрачено, отвлеченно думал про себя следопыт, не забывая наблюдать за стоящим рядом с ним охранником, намерения которого за это время заметно изменились, заставив его потерять изрядную долю своей прежней воинственности, как только их гостя признала его вышестоящее начальство. «Итак, касательно вашего запроса, вдруг снова возвестила о своем присутствии девушка. Первым делом мы бы хотели удостовериться, как вас зовут. Только после этого мы сможем дать вам необходимую информацию». «Да, справедливо», — ответил Гортер. «Ну ладно, меня зовут Фернард, если это так уж важно знать». «А еще у меня есть ваши любимые деньги, чтобы заплатить тебе за каждое твое слово, которое я хочу услышать. Теперь говори». Выслушав его до да боли просторечные выражения, девушка немного отступила назад и тихо распорядилась в сторону своего потерявшего бдительность охранника. «Это не так, Ранфль. Прошу вас, схватите этого человека». Заметно вздрогнув, Словно очнувшись от краткого сна, названный Ранфолем охранник тут же прищурил в решительном порыве свои морщинистые глаза и довольно спешно направился в сторону странного гостя, но Гортер был уже наготове И хотя висевший на его плечах груз в сочетании с длинным плащом не давал следопыту как следует развернуться, чтобы показать ему все свои навыки умудренного летами охотника, Но даже в такой ситуации усталые руки и ноги Гортера оказались намного быстрее, чем присытившиеся долгими расслабленными днями без движения охранника. Потому, обойдя своего незадачливого противника сбоку, следопыт быстро уклонился от его захвата и зарядил ему своим локтем в лицо, как только тот снова повернулся в сторону Гортера, после чего пнул несчастного в живот И только тогда позволил себе достать из-за пояса метательный кинжал, схватив охранника за шиворот и приставив лезвие к его неприкрытому горлу. Осознав, что дела складываются совсем не так, как она планировала, испуганная девушка бросилась бежать от их потасовки, но следопыт быстро убрал свой кинжал от шеи охранника и силой пнул его взад, так что тот сразу же повалился на землю после чего Гортер метнул кинжал прямо в дверь перед убегавшей и сразу же вытянул с бедра еще один. «Дернешься, и тебе конец!» – прорал Гортер на весь двор. «Бросай палочку, так чтоб я видел». «И ты тоже!» – обратился он к охраннику. Повинуясь угрозе, внушаемой ей торчащей в деревянной обшивке дверей стальной рукоятки, Девушка инстинктивно закрыла голову руками и медленно обернулась. «Говори, чего узнала, крыса!» – процедил Гортер. «И не вздумай приплести ничего лишнего!» «Он преступник, Ранфоль, в розыске!» Еле-еле выдавила из себя испуганная девушка, тыча на следопыта дрожащим пальцем. «Пожалуйста, вы же охранник, схватите!» Тем же ранним вечером... По улицам Вансартеса начался активный чёс со стороны добровольной стражи, нацеленный на то, чтобы выгнать из подворочен всех подозрительных личностей и попрошаек. Часами суровые постовые сапоги отстукивали поочередный марш, натыкаясь то тут, то там на старые подвалы, заброшенные чердаки и скверы, которые уже давно являлись для местных постоянным источником головной боли, из туда со всех окраин города нелегальных поселенцев. Конечно, время от времени страже все же приходилось наведываться в такие места и разгонять осевших там дармоедов, но по вполне понятным причинам этот метод не давал особых результатов, так как больше напоминал охоту за блохами, перескакивающими на другой бок, как только собаке вздумалось почесаться. А закрыть опустевший притон они не имели права, поскольку благодаря новым королевским законам тот больше не считался ни за городскую, ни за частную собственность. Однако в этот раз творилось что-то странное. Никто из прошедших сквозь спины стражей Пьянчук и Дебоширов не подвергался абсолютно никакому наказанию, а по велению старшины отряда мог бы свободно гулять рядом или плестись на все четыре стороны, как только стражи заканчивали свой осмотр и уходили дальше. «Не бойся, опять прирезали кого-то!» шваркнул своим убитым голосом один из побиравшихся рядом стариков, прозванный среди остальных его товарищей за свою внешность сапожником. «А пес его знает!» ответил ему другой мужик с просто в усмерть заплывший рожей и закопался поглубже в свою до безобразия ободранную тужурку. «Ну хоть не бьют в этот раз!» Поддержал их беседу третий и продолжил искать что-то из выброшенных на улицу вещей в ближайших кустах. «А то ведь найдут кого там ищут и вернутся за нами!» «А кого ищут -а? Снова спросил сапожник своего беззубого товарища по имени Ганс. «Да заеду!» его какого-то проходимца с волосами. Страстного такого, рявкнул тот через дорогу и снова пригнулся к земле. Вот и она. А мы-то тут причём? снова протянул сапожник, больше ради того, чтобы поддержать разгоравшуюся беседу. А мы всегда крайние, констатировал горьким голосом присоединившийся к ним новый собеседник с бутылкой мутного пойла в руках. «Ну что, давайте накатим, что ли, тогда, ребят?» Все в их собравшейся компании одобрительно замычали, ожидая подобного момента. Запахнувшись в плащ и положив лук между подогнутых коленей, Гортер мирно дремал в холодном углу недостроенного дома, навострившись следить за происходящим в соседнем окне, прислушиваясь к нему ближайшим ухом. Правда, даже в этом случае ему приходилось сильно контролировать свой беспокойный сон и изо всех сил пытаться удержаться на краю своего сознания, чтобы не рухнуть в бесконечную пропасть коварной измотанности, развершуюся перед ним словно океанское дно. Уже дважды в это временное убежище, случайно найденное Гортером и так давно, Забредал странный городской патруль, желавший найти кого-то особенного, но каждый раз следопыту удавалось опередить их, услышав чужие шаги на подходе к нижним этажам здания. И, мгновенно проснувшись, он осторожно перемещался на деревянные парапеты под крышу, где уже давно лежали его рюкзак и колчан, но где не хватало достаточно места для самого Гортера. Из-за чего ему потом снова приходилось спускаться вниз, стоило только надоедливым стражам уйти, прихватив с собой свою ярко светящуюся магию. В такие моменты разум и чувства следопыта работали как одно целое, составляя по коротким разговорам стражей общую картину происходящего и додумывая по их молчанию другие детали творившегося в округе переполоха. Похоже, что с помощью какой-то третьей стороны, принадлежавшие к отрядам короля люди, недавно прибывшие в город, все же прознали о присутствии здесь некоего бежавшего от властей косматого мясника, насаживающего всех встречных на стрелы. И тут же организовали на него облаву, впустив всю стражу за стены и позакрывав за собой все выходы, через которые этот злодей мог снова ускользнуть наружу. Ожидая подкреплений, местный капитан добровольной стражи решил до посинения прошаривать свой город, пока не найдет этого заклятого врага нации и не выслужится таким образом перед начальством что в свою очередь ложилось длительными сверхурочными на плечи его подчинённых и от отчего они были готовы прямо-таки выть, понося своего капитана последними словами. Вдобавок, один разговорчивый магус, проходящий по улице не так давно, мельком обмолвился со своими спутниками о том, что вскоре на дорогах появятся дополнительные заставы, которые окружат весь город и его предместия до самых дальних угодий фемерских хозяйств области, чтобы для паршивого переступника закона не осталось и шанса на спасение. Сложившийся расклад, конечно, не очень радовал самого Гортера, но таков был его собственный выбор, сделанный несколько часов назад, когда он решил пощадить несчастного охранника и его бестолковую соработницу, изложившую ему все, что мог вымолвить ее напуганный голосок по поводу Джаргула. И вдобавок оказавшуюся родной дочерью, своему побитому защитнику, принявшемуся вдруг молиться за ее дальнейшую жизнь прямо из-под ног у следопыта. «Это будет долго», – размышлял про себя Гортер, пытаясь сплести воедино, ускользавшая от него в глубокой дремоте мысли. «Слишком долго». Внезапно звук, зашаркавших по полу нижнего этажа ног, в очередной раз всколыхнул его обостренные чувства, и следопыту пришлось силой прорываться через них в реальность. Подобрав свой плащ, он осторожно приподнялся и медленно огляделся вокруг. «Вечереет, черт возьми! А я все еще торчу здесь!» — невольно заметил он, посмотрев в окно. «Таким макаром они меня точно здесь когда-нибудь найдут!» Да еще и дом в кольцо зажмут. Надо бы глянуть, сколько их там внизу на этот раз. Между тем, шаркающие шаги не спешили приближаться. Они крутились на одном месте, лязгали и натыкались на разбросанные повсюду кирпичи, пока какой-то невнятный хриплый голос не объявил это место пустым и не послал краткий клич наружу, приглашая своих товарищей войти». «Вот тена!» – буркнул про себя Гортер. «Кто это еще там пожаловал?» «Не очень-то похоже на стражников». Сделав несколько медленных движений, следопыт прокрался к полуразвалившейся лестнице и достал свой кинжал. В тот же момент он услышал, как справа от него заслышался новый незнакомый звук, прокатившийся нарастающим скрипом по задней стене и застучавший наверх. «Черт подери! Там что, была еще одна лестница?» — сполошился следопыт. И, убрав свой кинжал, юркнул к деревянным парапетам, на которых лежали его вещи. Поставив обе ноги на мягкие изодранные кресла, он быстро закинул наверх свой лук и подтянулся за ним сам. Между тем тревожный звук уже был совсем недалеко от него... И, простучав по полу до находящейся в соседней стене двери, которую Гортер предусмотрительно заклинил, перед тем, как обустроить здесь свою временную стоянку, незнакомый гость попытался с силой толкнуть ее вперед. «Застряла ага, газ! Слышь!» раздалось с другой стороны двери. «Эй, слышь, Том, да пни как следует, и все!» раздалось в ответ на весь дом. Услышав эти слова, Гортер выставил вперед одно колено и, вложив в свой лук пока только одну стрелу, спешно натянул его, держа рукоять оружия почти горизонтально, чтобы прицелиться из такого положения вниз. Налетевший на дверь со всей силы очередной удар решительно выбил ее наружу, и перед следопытом ободранную рожу его возможной цели, за которой показалось ее бесформенное тело в изношенной одежде слишком теплой для наступившего лета. Пройдя вперед, эта цель тяжко проволочила свои подгибающиеся ноги и облокотилась на окно, подставив следопыту свою открытую спину. «Э, Газ, сюда!» — проревела цель – И Гортер почувствовал, как его носа коснулась отвратительная, затхлая вонь, исходящая с ее стороны. Казалось, что простой человек попросту не мог все свое время напролет существовать в таком смраде. Но, побывав в Хоздинской ночлежке, следопыт отлично знал, что именно обычно являлось причиной подобного самозапущения. Однако, даже несмотря на это, Гортер не стал опускать вниз свое оружие, решив дождаться остальных его товарищей. «Вот дела, Дуэн!» Протянул между тем поднимавшийся по основной лестнице мужской голос, который по звучанию был удивительно похож на голос первого. «Да, Гасик, совсем, видать, нас выгнать хотят!» С грустью заметил его собеседник, отвернувшись от окна и сделав пару шагов ему навстречу. «Проходи уже!» — отозвался позади их третий товарищ. «Чего, никого нету сегодня, что ли?» «Нет!» — заключил стоявший наверху человек. «Мы первые!» ни «Городские никчемыши!» — раздраженно заключил про себя Гортер и, положив лук на парапет, тихонько подкрался к его краю, резко спрыгнув вниз. Услышав неожиданный звук, все трое повернули свои головы, но не стали поднимать тревогу, словно для них такое поведение было более чем привычным. «О! А это кто там?» Вяло промямрил один из товарищей, стоявший ближе всех от парапетов. «Верн ты!» «Нет!» — внезапно раздался в их сторону зловещий голос, явивший перед ними одетую в плащ фигуру давно небритого человека, с отросшими до самых плеч волосами и яркими серыми глазами, зыркающими на них с внимательностью совы. «Но я вам не враг!» «Хе! Это понятно, дядя!» Пробубнил голос самого молодого из них. «Ты из какого района? Тебя тоже с места согнали?» «Я не отсюда», — кратко отсек Гортер. «А мы вот сепляка на рыбной, знаешь, такой? Там еще дед Ихтас всех пускает к себе, когда выпивка есть. Слушай, а у тебя случайно с собой нет ничего, а то трубы горят, знаешь ли?» «Понятное дело, чего тебе надо», — вскользь подумал Гортер и твердо заявил. «Я не пью». «А, ну тогда ты как мы», — прохрипел стоящий у окна человек, названный своим товарищем Доин, который сам выглядел не моложе Гортера, после чего булькающим звуком засмеялся. «Мы тоже не пьем из мелкой посуды!» «Слушай, ты!» – сдавленно проговорил следопыт сквозь зубы и рванул с места, приблизившись к своему наглому собеседнику меньше, чем за секунду, после чего продолжил, схватив того за грудки. «Я ж с тобой шутить не стану! Думаешь, я на вас похож? Думаешь, я тоже на всё махнул рукой? А вот хрен вам!» С этими словами Гортер выпустил напуганного бездомного, и тем же самым движением толкнул его в сторону подоспевших к месту их спонтанной потасовки товарищей. «А теперь слушайте меня», — не дал им опомниться следопыт. «Я оказался здесь не просто так, и мне нужно закончить свои дела, прежде чем я уйду из этого проклятого города». «Кто ж ты такой, чтобы так распоряжаться здесь, а?» злобно прохрипел другой бездомный, И снова бросился на Гортера, но следопыт уже отпрыгнул в сторону и достал из-за плаща свой кинжал, блеснув им в свете фонарей, льющимся с улицы. «Сейчас это не важно», — мрачно заметил Гортер. «Но считайте, что я тот, кто отрежет вам языки, если будете сильно шуметь. А теперь говорите, где я могу найти в вашем городе того, Кто может знать о приходящих сюда путниках? Или необычных делах в округе, связанных с магией?» «Чего?» — поперхнулся, слушавший его слова доин. «Ты дурной, что ли?» — подхватил своего товарища, стоявший позади него, гасик и немного приоткрыл рот. «Вот дела, ребят! Да он с ума сошел!» — высказался за ними и третий, но Гортер не дал им продолжить. Вместо этого он опустил кинжал и, немного поменяв свой тон, снова заговорил с ними. «И уж, коли вы все живете в городе, а простая помощь у вас не в чести обычно, то я могу и приплатить вам. Ну, что скажете? По два белика каждому». Услышав разговор про деньги, бездомные принялись недоверчиво переглядываться, посматривая то на Гортера, то друг на друга, Пока, наконец, один из них, самый молодой, не схватил с пола камень и не замахнулся им над головой, но остальные мигом остановили его, заломив тому руки. «Отстаньте, придурки!» — завопил в отчаянии первый. «Мы же его грабануть можем!» «Заткнись, идиот!» — шикнул Доин, пытаясь выбить из рук несчастного злополучный камень. «Мы согласны, господин, согласны!» «Ну, тогда говорите», — спокойно объявил Гортер, не обращая особого внимания на их потасовку. «Где такого человека искать?» «Э, нет, мужик, не так. Откуда нам знать про таких? Ты лучше нам скажи, кого ищешь, а мы тебе, может, чего расскажем», — пояснил следопыту возбужденным хриплым голосом Доэн. «И покажем за деньги-то!» — добавил раздухарившийся Гасик. «Предатели, чертовы!» — гневно пробубнил их расстроенный товарищ, однако решил все-таки смириться с произошедшим, бросив камень обратно к своим ногам и отойдя в сторону. «Ладно, раз так, то слушайте!» — устало выдохнул следопыт и снова принялся за свой рассказ описав новой публике уже до самых костей, застрявшие в его памяти приметы необычного магуса, ведущего за собой паренька-пленника, упомянув также и о его разрушительной магии и возможном бесшабашном поведении. — Ага. Вот так дела, Гас. — проговорил немного растерянный Доэн и развернулся к остальным. — Ну чё? Да фиг его знает. Выдохнул тот и почесал искорёженный от шрамов подбородок. «Может, ты чё скажешь, Пон?» В ответ на его слова молодой бродяга только ещё больше отстранился в сторону, но уже через какое-то время откликнулся им обоим. «Ну, было что то такое на рынке недели две назад. Мы тогда с братом стучали по прилавкам, а у них там праздник был, чё ли какой-то». говори Холодно, но до жути бескомпромиссно рыкнул на него тогда следопыт, обнажив хищный оскал своих зубов. «Живо!» Увидев это, названный шпоном бездомный невольно дернулся назад, к лестнице, но Гортер тут же подался на него, снова приподняв кинжал, что, в свою очередь, мигом заставило остальных его собеседников действовать. «Стой! Не дури!» — затараторили они наперебой. Скажи просто и все. Не трогай его, господин. Пожалуйста, он сейчас расскажет. Давай, шпон. Черт, вы хоть по придержите его оба там. Запротестовал испуганным голосом беглец. Ну хорошо, блин, сейчас. Дайте вспомнить уже, что там было-то. Короче, я сам не видел, но брат с остальными тогда говорили, что какой-то Парень прям в толпе напал на одного из парваховских ребят, которые кошельки таскают. И магии его какой-то странной отшвырнул. А вместе с ним еще десяток прохожих рядом. И детск потом, он даже хорохорился над ним на глазах у всех, пока его мужик какой-то в сторону не оттащил. Лысый, странный такой. А Абсоля, он вроде как рявкнул на него. И так громко что даже циркачи за ними перестали музыку играть может эти двое те и нужны а мужик гортер стоял посреди недостроенной комнаты в глубоком молчании из окна на его плечи ложился слабый магический лучик света еле еле освещавший небольшую область вокруг Но даже этого следопыту хватало с лихвой, чтобы различать каждую деталь, который касался его задумчивый глубокомысленный взгляд. И хотя Гортуру все еще сильно мешало непроходящая головная боль, терзавшая следопыта даже во время его неспокойного сна, и накопившаяся в его теле усталость, он все отчетливее понимал, что с радостью выдержал бы и более тяжкие муки, лишь бы снова услышать подобное. «Не надейся на удачу, но трудись и обрящешь!» Вспомнил он пророческие слова, которые часто любил повторять его дед, после чего глубоко вздохнул и, убрав свой кинжал в ножны, снова обратился к оторопевшим бездомным. «Спасибо вам, городские! Я, может, и не тот, кого вы хотели встретить здесь!» Но зато я тот, кто всегда платит по своим долгам. С этими словами следопыт удалился в тень, и пока остальные присутствующие могли только наблюдать за его действиями, поражаясь неожиданным переменам, происходившим с их новым знакомым, он быстро подтянулся на парапеты, исчезнув где-то под крышей после чего прополз вперед и появился с другой стороны комнаты, принявшись спускать за собой какие-то вещи. «Так у него тут и заначка есть!» — заметил было шпон, однако его комментарий так и остался без ответа. «Тебе помочь, господин!» — промямлил вместо этого один из его товарищей, но к тому моменту следопыт уже спрыгнул обратно на пол и теперь осторожно раскладывал вокруг себя свою амуницию. «Нет, здесь я сам управлюсь», — холодно ответил он из глубины комнаты, проворно копошась в своем рюкзаке. Неожиданно из темноты вылетело несколько блестящих монет, приземлившись рядом с большой кучей расколотого кирпича, и как только последняя из них легла в пыль, Гортер снова подал свой голос. «Это белики, шесть штук, как обещал». Однако бездомные поняли это без всяких слов. Упав на колени, они закопошились в пыли, пытаясь урвать свое неожиданное богатство, что в свою очередь позволило Гортуру беспрепятственно собрать свои вещи обратно и закинуть их на спину. А когда бездомные наконец закончили дележку, он снова появился перед ними, одетый для дальней дороги. Если сможете найти для меня того лысого человека, пояснительным тоном заявил следопыт, или хотя бы узнаете, куда он пошел, то получите вдвое больше этого. Но если вздумаете предать меня, то получите вместо этого только стрелу в сердце. И не думайте, что успеете ускользнуть от меня раньше, чем я прицелюсь. У ваших местных бандюков это так и не вышло. «Твою ж налево!» — протянул сидящий перед ним в пыли шпон и стал торопливо подниматься на ноги. «Мужики! Да это Жон! Тот самый, за кого нас всех стражей-тиранец взялась ни с того ни с сего! Это Жон!» «Не бойся!» — подхватил его слова Гордор. «Я исчезну из этого города, как только узнаю, что мне нужно» и каждый из нас останется со своей наградой. А? Как тебе? Ишь ты, какой хитрый!» Сразу же запротестовал его недовольный собеседник. «Как же ты отсюда свалишь, когда все ворота перекрыты?» «Пока не знаю, но что-нибудь придумаю», честно признался ему следопыт, после чего твердо добавил. «Ну, где там искать твоего брата? Веди». Э, «Нет, господин, не годите», — вдумчиво заговорил с ним другой бездомный. «Куда ж мы с тобой на улице сунемся с таким?» «Ха, так вы же сами меня сначала за своего приняли», — изумился на эти слова Гортер. «А если сейчас по улицам вот таких целая арава бродит, то стражники и приглядываться не станут. К тому же много чего они в потьмах-то углядят» со своей магией. Спустя еще какое-то время молчаливая четверка бездомных харизматично выкатилась из-за угла недостроенного здания, и что было мочи припустила вперед, стараясь вести себя как можно тише. Поглядывая по сторонам, следопыт шагал за своими новыми провожатами, которые вели его подальше от людных аллей и улиц, забредая в темные переулки а иногда и вовсе сворачивая в кусты. К тому времени его лук уже был заботливо прикрыт сверху поношенной рубахой, которую он на время одолжил из покинутого им недостроенного дома, отыскав ее среди других вещей, которые валялись там по всем углам. А волосы Гортер неохотно подвязал жгутом и спрятал под плащ, что действительно меняло его внешний вид, позволяя оставаться более скрытым особенно в компании других людей. Тем не менее, Гортер не мог позволить себе утерять и каплю бдительности, подгоняя свой шаг как можно ближе к остальным. И пока их группа пробиралась по скверам и паркам засыпающего города, его тихий голос все время предупреждал остальных о встречных патрулях, курсирующих по району со всех сторон. Время от времени им попадались и другие бездомные, снующие вдоль дорог в одиночку или такими же небольшими группами, но по мере того, как вечер уступал место ночи, их становилось все меньше. Наконец, пройдя несколько кварталов, они оказались в одном из заброшенных районов города, полном потрескавшихся зданий, высота которых редко поднималась выше первого этажа, которые располагались прямо вдоль главной дороги и шли через них почти напрямик. «Здесь живет Сигрик, мой братан!» Удовлетворенный собственной важностью признался остальным шпон, стоило им только ступить на границы одного из крайних домов. «Он тут самый главный!» Услышав эту фразу, двое других бездомных сразу же выразили безмолвное благоговение на своих заплывших физиономиях. Однако для Гортера это имя ровным счетом ничего не значило. Он знает, где искать того, о ком ты говорил. Обратился он обратно к своему провожатому с вопросом, но встретил от того лишь злобную усмешку. — Потише ты там, если братан дома. Он из тюряги только вышел и последнее время не особо следит за тем, что делает. — Не беспокойся, парень, — сознанием дела заверил его Гортер. Уж я не подведу. Ну да. Глубокомысленно протянул Шпон и как-то слишком самоуверенно, даже нагло посмотрел после этого на следопыта. Ладно, пошли дальше, что ли? Тут уже недалеко. Пропустив пару совсем уж прогнивших домов, Шпон остановился напротив третьего и, подняв с земли небольшой камушек, запустил его в потрескавшуюся ставню ближайшего окна. Через непродолжительные мгновения деревянная ставня стала чем-то вроде сигнального барабана, по которому разносился нечеткий ритм ударов с обеих сторон. В конце концов, после четвертого удара камешка со стороны шпона, перекошенная дверь в избу отворилась, и все четверо увидели перед собой тусклый свет прихожей, в которой стоял небрежно одетый человек с взъерошенными волосами. Его заспанное лицо говорило о том, что он не слишком-то был рад подобным незваным гостям. Но порванные в нескольких местах свитер и запачканные грязью сапоги, почти прямо указывали Гортеру на необоснованность такого вида, поскольку сам он, похоже, не был хозяином в этом жилище и занимал его лишь временно. «Здорово, красик! И ты тут? А где, братан?» Под халимским голосом зазвенел шпон, как только подошел к низенькому забору впереди чуть ближе. — Ты чё, мелкий? — невнятно пробубнил его знакомый. — Достал чё? — Не. — почти застенчиво ответил его собеседник. — Но у меня тут появилась выгодная дельца к братану. Впустишь? Изрядно поморщившись, Новоявленный сторож дверного проема оглядел стоящих за шпоном еще троих бездомных и с явным безразличием в голосе спокойно буркнул. «Всех не пущу. Заходи один. Лады!» Радостно ответил ему шпон и, пообещав стоявшему рядом Гортеру разузнать все как можно скорее, попросту перемахнул через запертую калитку на другую сторону забора самым халтурным способом. «Постой, Коловкач!» быстро перехватился за край забора гордер «Я тоже иду!» Однако как только он это сделал, то тут же вполне ожидаемо для себя наткнулся глазами на выставленную вперед палочку недовольного Красика. «Оставайся здесь, мужик!» прошептал ему в ответ Шпон, и перевел свой взгляд на стоящего в дверях смурного вышибалу. «Вишь, какой он сегодня вспыльчивый!» Но следопыту было плевать на эти игры. С легкостью, уворачиваясь от королевской погони, уже вторую неделю он запросто мог скрутить подобного заморашку, даже не полагаясь на свой лук. И все же на сей раз Гортер не спешил пускать руки в ход. «Черт!» — колебался он про себя, понимая, что может упустить часть важной информации, если начнет по привычке добиваться своего угрозами, или привлечет к этому месту излишнее внимание стражей, чей магический свет время от времени поблескивал где-то в конце улицы. «Будь по-твоему, парень!» — ответил он наконец. «Но ты знаешь, кто я, и если что, я приду за тобой раньше, чем они за мной, понял?» «Да понял, понял, не кипятись ты так!» затараторил ему в ответ шпон, после чего юркнул в дверной проход, а осмелевший от своего магического преимущества Красик закрыл за ним дверь. «Э, шпон, дело говорит!» попытался убедить Гортера хрипатый доин, но следопыт не обратил на его слова ровным счетом никакого внимания, так как в последующие за ними мучительные минуты ожидания Его быстрые ноги проверили все возможные щели вокруг дома, обойдя вдоль забора несколько раз. А когда по старой половице террасы снова заскрипели шаги, Гортер юркнул назад, ко входу, и диким взором уставился вперед, незаметно от остальных запустив свою руку под плащ, ближе к кинжалу. «Все в порядке, мужик!» Тотче же заявил, однако, первым появившийся на пороге шпон засветив добавок на весь двор своей широкой улыбкой. «Я узнал, куда этот хрен пошел дальше, так что не беспокойся, мы его найдем. Надо только до рынка добраться. А дальше он парнишку в какую-то хату затащил. Может, она его и была хатой эта. Не знаю, правда, сколько он потом там и проторчал. Может, до сих пор там». Посмотрев на него настороженными глазами, Гортур заглянул за спину самоуверенному бездомному и коротко спросил, «Сам туда доберешься?» «А то!» — заявил шпон. «Братан указал, где она! А я этот город как свои пять знаю. Пошли!» Не спросил про деньги. Заметил про себя следопыт и, быстро оглядевшись по сторонам, снова обратился к подходящему к забору шпону. «Мне нужны все трое». «Чё?» — переспросил его бездомный парень. «А да? Наши тоже с тобой пойдут, правда, мужики?» «Конечно! Ясное дело!» В один момент промычали на его возглас Гасик и Доин. Собравшись с мыслями, следопыт выпрямился и, в последний раз посмотрев на закрытые ставни дома, повернулся вперед. «Получишь то, что было обещано, если доставишь меня туда». «Не раньше», — сухо проговорил он шпону, но парень не стал протестовать, отделавшись от него только полными согласия фразами, которые, впрочем, уже не очень-то были похожи на его обычный тон при разговоре со следопытом. Пройдя вдоль улицы почти до самого конца, Гортур увидел несколько покосившихся домов на своем пути и что показалось ему очень примечательным для такого места, поскольку здесь, в этом городе, одновременно легко уживались и отделанные с шикарной плиткой центральные площади, и понурые трущобы отдельных районов. Но как только шпоны остальные свернули в сторону, он снова вынужден был последовать за ними, чтобы не оказаться рядом с дежурившими там патрулями. «Так». Отсюда до Малой Кожевки, а дальше прямиком на рынок. По-свойски распорядился Шпон и двинулся к ближайшему переулку. Вскоре немногочисленные огни и фонари, горевшие вдоль его границ, стали дополняться магическим светом из ближайших окон, и следопыт понял, что они снова ступили в обжитые районы. Начиная уставать от всех этих мотаний по городу, Он упрямо пытался сосредоточиться на грядущих целях, отмеряя шаги в небыстрой манере своих провожатых, которым так же, как и ему, приходилось несладко, от того, что впервые за все время кто-то заставил их таскаться по улицам из конца в конец, не давая и шанса на заслуженный отдых, за которым можно было бы раздавить пузырь. Тем не менее... Желанная награда, сиявшая в конце пути для каждого из них, удивительным образом позволяла Гортеру и его новым помощникам действовать без особых пререканий, стараясь изо всех сил, чтобы достичь цели. И, возможно, именно благодаря этому следопыт все же смог заметить неожиданное оживление у ближайшего поворота первым, когда через какое-то время их группа вышла к рыночной площади. Но даже несмотря на его мгновенно последовавшие за этим предупреждение никто, кроме Гортера, так и не успел улизнуть от протаранившего их света в ближайшие кусты, оказавшиеся, к слову для следопыта, до подозрения знакомыми. «Это кто тут шастает? А ну руки, чтобы я их видел живо!» проорал матерый стражник, и направил свой жезл прямо в глаза замеревшим от неожиданности бездомным. «Э, чё, начальник, господин старшина? Мы же ничего такого!» Начал было объяснять ему Гасик, но тут же увидел, как много народу ходило по рынку, ограждая зачем-то его проходы со всех сторон специальной лентой, и проглотил язык. «Чё мы, Рожа?» «Че мы?» — рявкнул на него еще раз недовольный стражник, изображая гримасу на своем лице. «Какого черта вы все еще тут шляетесь, когда уже ночь? Сейчас как упеку вас всех за решетку на минимальное, и все нафиг!» «Извините нас, начальник!» — подался немного вперед шпон. «Мы же какие-то там бандюки!» «Просто на улице живем! Ча, обожди, молясь, и мы уйдем отсюда! Правда, мужики? Пошли!» «Катитесь давайте отсюда!» — проорал им вдогонку стражник. «И чтоб больше сюда не приходили!» После чего отвел магический жезл в сторону, сопровождая при этом свои объяснения столько, что подоспевшему к месту действия сослуживцами раздражительными ухмылками. Развернувшись от площади в противоположном направлении, Гассик, Доэн и Шпон довольно недолго мешкали, после чего решили все-таки уйти с площади, отдалившись от нее на целых пятьдесят метров. Пока из-за ближайшего дома на них вдруг не выпрыгнула чья-то быстрая тень, похожая на крылатого зверя, и не заговорила с ними знакомым голосом. «Тут есть проход через дворы на ту сторону» но его тоже охраняют, и я не смог проследить, где он кончается. — Это ты, господин! А я уж думал, тебя схватили. Заликовал было доен, но, испугавшись собственного громкого голоса, быстро обернулся назад и прислонился к стене. — Не шуми, кретин! — окрысился на него шпон и, пробравшись за край дома, обратился к следопыту. — Я знаю, куда идти. Но придется перебегать дорогу быстро. «Ясно. Тогда веди», — утвердил его план Гортер. «Я смогу». «А эти двое нет, сам видишь», — я запротестовал Шпон. «Так что пускай тут останутся». «Чего? А деньги?» — отозвался услышавший их слова Гасик. «Деньги он мне передаст?» — твердо ответил ему Шпон. «А я вам». а «Деньги — это всего лишь железки!» — вмешался в их разговор сам Гортер. И «Их я вам и сейчас могу отдать, если они вам так нужны. Но ты все равно пойдешь со мной, парень, и покажешь мне его дом». «Базара нет, мужик!» — договорился с ним Шпон в своей манере. «Все как и договаривались». «Отлично! Значит, на том и порешили». Немного раздраженно завершил их спор Гортер и вынул из кармана монеты. «Вот, держите!» Выставив вперед свои беззубые улыбки, Доин и Гасик подошли к следопыту, и он тотчас же отсчитал им по четыре серебряных кругляша, после чего спрятал оставшиеся в карман и повернулся обратно к шпону. «Пошли!» Зашуршав по подсыхающим тропинкам двора, бездомный молча двинулся вперед, увлекая Гортера за собой, пока остальные разглядывали свое только что обретенное сокровище, после чего наскоро рассовали его по своим карманам. Оставив их позади, с презрительным выражением лица Шпон быстро отвел следопыток к какому-то забору и, завернув за него, пропустил еще несколько домов, оказавшись у широкой, мощенной дороги, рядом с которой мелькали огни, и доносился негромкий шум цокающих туда-сюда сапог. «Здесь!» — прошептал Гортуру шпон, как только тот оказался позади него. Заглянув за угол, бездомный откинул голову назад и настороженно поднял руку. Дождавшись, пока звук сапог окажется от них в самой дальней точке, он снова высунулся из своего укрытия и махнул ею вперед, дернувшись с места на противоположную сторону очерченного черно-белыми полосками бордюра. «Неплохо!» – похвалил его про себя Гортер и тоже двинулся вперед вслед за молодым Пронырой, обогнав его на последнем рубеже и первым завернув во дворы. Оказавшись рядом с ним, Шпон быстро отдышался – И, заявив манерным голосом, что из следопыта еще мог бы получиться хороший подельник в их братом каждодневных занятиях, решительно двинулся дальше, показав впереди уходившую куда-то в сторону небольшую тропу, протоптанную местными жителями среди двух обстриженных деревьев, растущих внутри двора на небольшой огороженной полянке. «Там, значит, дальше будет лесенка, а внизу под ней такая улочка». «Так на этой самой улочке его дома стоит слева второй, как братан объяснял». Молча слушая его, Гортер мысленно проверял весь свой арсенал, готовясь к возможному сражению с сильным противником. Однако, зная о непредсказуемом характере своей жертвы, он почти не надеялся встретить ее там. К тому же у следопыта оставалось еще куча нерешенных проблем, и одной из них являлась местная стража, которая уже могла сунуть нос в этот дом, обшаривая все подозрительные места в этом городе. А второй его проблемой... «Стой тут!» — внезапно распорядился Гортер и схватил бездомного за плечо. «Дальше я сам. Тебе, может быть, опасно подходить ближе» окинув его непонимающим взглядом шпон все же не стал противиться его просьбе и отошел в сторону водыды мужик давай дальше сам Я и так уж собирался уходить только от денежки что обещал заплати на быстро отрезал Гортер и протянул ему вперед оставшиеся монеты из кармана взяв их из рук следопыта шпон отошел в сторону и и произнес свои прощальные слова. «Хорошенькая дельце, ну тогда бывай, мужик, иди, ищи там, кого хотел». Сгорбив нависшие брови, следопыт в последний раз посмотрел на своего провожатого и зашагал вниз по лестнице, высматривая впереди отмеченный дом. Но как только его силуэт отдалился от шпона на почтительное расстояние, Вороватый бездомный мигом припустил обратно в сторону площади, весело позвякивая своими монетами в кармане, словно заправский барыга. «Все, готово», — объявил шпон вышедшему ему навстречу стражнику. «Ну, где там мои деньги-то?» «А мне почем знать», — буркнул тот. «И вообще давай к капитану беги. Он вон там стоит за парикадами, живо». Недовольный таким обращением, бездомный зашагал дальше и вышел на торговую площадь, пробежав ее до другого края, где стояла пара столов, за которыми толпилось несколько человек. «А вот, видимо, и он», — строго объявил остальным человек в форме. «Ну, где тебя черти носят? Он внутри уже?» «Да, скорее всего», — отмахнулся от его претензий шпон и застыл в ожидании. «Чего тебе еще?» – буркнул капитан местной добровольной стражи, стоявший ближе всех от парня. «А кто мне заплатит?» – возмутился бездомный, нагло поглядывая на него из-под лобья. «Твоему брату уже все заплатили, когда он передал нам эту информацию. А теперь кыш седа!» – быстро рявкнул тогда в его сторону капитан и повернулся обратно к стоявшим за столом людям. Услышав подобное, шпон сначала даже разозлился не на шутку, однако изменить он уже ничего не мог, и поэтому вскоре ему оставалось лишь понура отстраниться в сторону глазами, полными негодования. «Что там видно через око?» — спросил между тем еще один человек за столом, в котором раздосадованный бездомные сразу же узнал их областного главу. «Похоже...» «Он уже несколько минут, как внутри», неуверенно проговорил себе под нос человек в форме. «Но больше ждать нельзя, нужно действовать». В померкшей глуши городских кварталов стояла нависшая над крышами темнота ранней ночи. Проплывавший вдоль улиц редкий свет фонарей накрывал ее своими тонкими потоками И казалось, что в такой размеренной обстановке бережливая мгла теплого покоя, обычного для этого времени года, как всегда осторожно пройдет мимо людей, оставив их в объятиях убаюкивающих снов до самого утра. А с рассветом снова напомнит о себе, смиренно отступив под лучами восходящего солнца и тонко возвестив в начале нового утра через открытые окна и двери. Сиреневые облачка, струящиеся по небу, далекая луна, монотонное покачивание вывески на соседней пекарне и объятое трудовыми буднями долгожданное спокойствие, царившее над ними, создавали ощущение блаженной неги для любого, кто искал заслуженного отдыха в этот поздний час для своей души и тела. Однако все это была лишь иллюзия». На самом деле, покидая свои комнаты незадолго до этого, люди в спешке хватали все самое ценное, устраивая настоящий беспорядок на глазах у бдительных отрядов добровольной стражи, которые под угрозой обвинения в нарушении плана тайной эвакуации подгоняли их всех вперед рассаживая каждого по специально заготовленным местам в каретах и увозя прочь от их родного крова в ближайшие наспех организованные убежища, освобождая таким образом целый ряд обычных жилых домов квартала от людей. А когда все это закончилось, то их грубое вторжение заставило остальных жителей по тревожной улице ненадолго затихнуть пока внезапно один из домов рядом с ними не охватил такой грохот, что каждый из соседних кварталов города почувствовал на себе карающую мощь современной магии. В ту же секунду через все окна в квартале брызнуло ярко-алое пламя, осветившее собой разлетевшиеся в щепки куски этой ветхой лачуги, Но даже когда оно погасло, не задев ни один из домов, опасаясь за свои жизни, очень многие из оставшихся под наблюдением стражей людей решили лишь посильнее вжаться в своих друзей и родных или на худой конец в свои удобные спинки диванов, чтобы только не слышать и не видеть этого вновь. Ведь очередной подобный взрыв смертоносной силы объясняемый какой-то тайной правительственной операцией, вполне мог оказаться сейчас незаметно направлен и на их дом тоже.